Прочитал его и с улыбкой сказал мне, вы немало потрудились, Крэгстон, но ведь суть в том, что мы благодарны за это пожертвование. Совершенно верно, ответил я. Так почему вам не ограничиться этим и не избежать излишнего труда? Особенно высоко он ценил искусных лаборантов. Бактериолог в наше время, говорил он, уже не способен выполнить даже самые простые технические операции. Сам он всю свою жизнь справлялся с этими техническими операциями лучше лаборантов и тем самым завоевал их уважение. Он осуждал экспериментаторов, которые физический труд считает ниже своего достоинства. Многие научные работы института велись по его совету или под его непосредственным руководством. Но потом он, проявляя огромное благородство, отказывался ставить свою подпись под сообщениями, хотя своей ценностью, они в основном были обязаны ему. В тех случаях, когда он давал свою подпись, он говорил, поставьте мою фамилию последней, тогда они вынуждены будут перечислить всех. Если же вы поставите мою фамилию первой, они скажут просто, сообщение Флеминга и других, а мне это совершенно не нужно. Достигнув славы, о какой он и не мечтал, Флеминг теперь стремился выдвинуть своих коллег. Сотрудники восхищались им как ученым и как руководителем. Его достоинства как администратора порой подвергались сомнению. Некоторые говорили, что его пугает борьба, и он всегда идет по линии наименьшего сопротивления. Но Крэгстон, который как секретарь института знал закулисную сторону всех конфликтов, придерживался другого мнения. Помню случай, когда он, чтобы угодить большинству, принял административное решение вразрез со своими собственными взглядами. Это мучило его несколько недель, и он успокоился только когда отменил прежнее решение и поступил так, как ему подсказывала совесть. Доктор Брукс пишет, «Когда его мнение не совпадало с вашим, он превращался в опасного противника». Если он был уверен в своей правоте, он ни за что не уступал. Когда он чувствовал, что сопротивление слишком сильно, он откладывал решение. «Дайте любому вопросу отстояться, и он разрешится сам собой», — утверждал Флеминг. Он никогда не спешил, сдерживал себя и не разрешал себе поддаваться чужой спешке неизбежные при общей работе разногласия, распри, не задевали его. «Вы ведь знаете, — говорит его секретарь Эллен Беркли, как люди одной профессии, да еще работающие в одном здании, могут завидовать друг другу и воевать между собой. Но в профессоре Флеминге я никогда не замечала ни малейшей зависти. Зависть бродила вокруг, не задевая его». Он по своей натуре был бесспорно благороднее, выше и лучше большинства людей. Ему совершенно чужды были мелочность, низменный эгоизм, бесчестные мысли и поступки. Эллен Бекли описывает, как Флеминг руководил институтом. Собеседник садился рядом с ним, и Флеминг с сигаретой в углу рта бросал «давайте». Он с большим вниманием выслушивал все, что ему говорили, продолжая свою собственную работу. Потом к нему с другой стороны подсаживался еще кто-нибудь и излагал свой вопрос. Он мог успешно заниматься одновременно двумя-тремя делами и, поразмыслив, давал каждому дельный ответ. Доктор Боб Мэй пишет, «С ним можно было безбоязненно обсуждать личные дела. Мы знали, что он нас доброжелательно выслушает и по мере своих возможностей поможет». Он настоял, чтобы в комитет ввели ученого, у которого недавно был припадок нервной депрессии. Это ему поможет восстановить душевные равновесия, вернет уверенность в себе. Он увидит, что люди верят в него, и он еще нужный человек. Но такие поступки он стыдливо скрывал от всех. А из-за бывал подчеркнуто холоден, сдержан, резок. Ему доставляло странное удовольствие выставлять себя в искаженном свете. Этим отчасти и объясняется, почему его так плохо знали все, кроме его сотрудников. Легенда, которая создавалась о нем, его забавляла. Все измышления, появлявшиеся о нем в газетах,